Глава двадцать вторая. Маленькая стрелка на десяти, большая на семи. Красно-оранжевая шапочка, шарф и перчатки в тон, резиновые сапожки делали Малона похожим на садового гнома. Он стоял в высокой траве и ждал, когда Аманда выведет из гаража его велосипед и поставит на плиты у забора. «Мы идем на пруд, к уткам. Малон не шевельнулся, только слегка повернул голову и с опаской посмотрел на неприветливое небо. Могло показаться, что внутри этого гномика находится самый настоящий барометр. Будет дождь. Аманда подняла сына и посадила на седло. «Вперед, ленивец! Крути педали!» Мальчик послушался, но проехал не больше пары метров. Колеса увязли в гравии. Аманда вздохнула и слегка подтолкнула его. «Ну уже малыш, не упрямься!» «Я уверена, что Киллиан и Лола давным-давно ездят без боковых колесиков!» Аргумент действия не возымел. Она поправила сыну шапочку и снова подтолкнула в спину, придав ускорение. Волосы Малона не успели просохнуть. Под душем он орал, не переставая. Его жутко пугали брызги, но на сей раз у Аманды не было выбора. Она зажала сына между коленями, раздела и понесла в ванную, чтобы смыть с лица, шеи и рук мертвых насекомых. Мертвых! Всего лишь мертвых! не грязных. Обнаружив малонов в шкафу, она так и сказала сыну и мужу, пытаясь улыбаться, как будто речь шла о забавной шутке. Не плачь, милый, они ничего тебе не сделают. Ты ведь не боишься конфетти или пуха одуванчиков». Уговоры не подействовали. Вымой парня и подмети тут! Окрик Дмитрия прозвучал как удар хлыста. Аманда покорно присела на корточки одной рукой прижала к себе Малона, а другой принялась собирать мух, жуков, пчел и складывать их в пластмассовую коробку. «Выкинь эту дрянь в помойку!» — рявкнул Димитрий, и Малон зажал уши ладошками. Аманда воспротивилась, наверное, впервые в жизни. «Нет, Димитрий, нет! Не проси меня, пожалуйста!» она боялась что он сейчас отнимет у нее коробку, схватит веник, впервые в жизни, и сам все выметит, но он лишь буркнул «Ты чокнутая! Еще более чокнутая, чем этот мальчишка!» и вышел, шваркнув дверью. Дорожка от участка к пруду шла под уклон, так что Малону даже не нужно было крутить педали велосипеда. Он усадил Гути в пристегнутую к рулю корзинку и катил по гладкому черному асфальту, как по треку «Формулы-1». Здесь было безопасно. На машинах по улице ездили только жители домов, стоявших вокруг сквера Мари Саравеля. Архитекторы, планировавшие застройку верхнего Монеглиза, были экспертами по сооружению лабиринтов. Когда Димитрий и Аманда купили дом — Им объяснили, что в их мини-поселении действует общественный контроль. Никто не может попасть туда незамеченным, каждый житель наблюдает за домом соседа. У всех был свой кусок улицы и своя стоянка, но благодаря гениальному замыслу архитекторов создавалось ощущение уединенности. Копаешься в садике, возделываешь огород — и чувствуешь себя отрезанным от мира, города и даже деревни, хотя тебя окружают однотипные дома, торговые центры, деловые районы и транспортные развязки. Головастые градостроители, ничего не скажешь. В центре этого стратегически обустроенного макета дети могли играть, не подвергаясь никакому риску. Здесь даже пруд имел нарочито заброшенный таинственный вид. Лабиринтологи четко спланировали комплекс, подчеркнув его достоинство импровизированными деталями. Аманда ухватила Малона за воротник, чтобы не слишком разгонялся, и мальчик звонко засмеялся впервые за день. В такие мгновения она всегда повторяла про себя слова песни «Рено», а потом слушала ее по нескольку раз, чтобы навсегда сохранить в памяти мгновение счастья. «Даже самые идиотские песни на то и нужны», — говорила она себе, «чтобы помнить глупейшие эмоции». И слышать, как твой смех летит ввысь, туда, где кричат птицы, голос Рено под фортепьянный аккомпанемент. «Нужно любить жизнь» и любить ее, даже если время убийца уносит с собой детский смех. Примитивные истины. Уток на пруду не было. Они улетели несколько недель назад, когда в сентябре случились первые утренние заморозки. Аманда знала, что птиц они не увидят, но притворилась огорченной, а Малону было все равно. Он взял Гути, и потопал в камыши искать утиные гнезда. Прошлой весной ему удалось увидеть вылупившихся утят, но потом их сожрали кошки. Аманда таяла от умиления. Этот деревенский уголок в пятидесяти метрах от их дома был для Малона краем земли, безбрежным океаном, бесконечной вселенной. Он будет расти? а она сжиматься пройдет несколько лет и огромный мир станет невзрачной планеткой которую можно обойти в три шага лабиринтом вроде того куда Минос посылал на верную смерть молодых афинин хитрой ловушкой из туй и бирючины полный тупиков эти умники архитекторы пытались построить для нас лабиринт но только все запутали, — подумала Аманда. Отсюда удавалось исчезнуть только уткам. Даже она, в шестнадцать лет поклявшаяся себе, что уедет из Монеглиза навсегда, вернулась, как птицы. Человек может объехать весь мир в поисках солнца и любви, найти их или не найти, но он всегда возвращается потому что потомство должно появляться на свет здесь, чтобы его потом кто-нибудь сожрал. Тяжелая капля пробила темную маслянистую поверхность пруда. Малон ничего не заметил, но Аманда поняла, что нужно немедленно возвращаться. Пока не начался ливень, и Малон не взбудоражил своими криками всю округу. «Куда они делись, мама, да? Где утята?» «Потомство должно появляться на свет здесь», — снова подумала Аманда, оставив вопрос Малона без ответа. «И его обязательно кто-нибудь сожрет, если она не помешает». «Сделать салат из помидоров? Пожарить котлету и картошку?» Пока будет готовиться еда, Малон посмотрит серию Джека и пиратов, а за обедом еще одну. «За стол, юнга!» — строгим голосом скомандовала Аманда, и Малон не стал упрямиться. Ну и ладно, он знает истории про Джека наизусть, куда лучше побыть одному в своей комнате. Аманда знала, как сильно ее мальчик любит уединение, и очень тревожилась. Но разве могла она упрекать за это сына? Малон лежал в кровати, натянув одеяло до подбородка и устроив гути на подушке. Аманда сидела рядом. Послушай меня, милый. Бывает, что папа очень громко кричит. Но он тебя любит. Сильно любит. Просто злится иногда. Малон промолчал. Ты ведь понимаешь? Не успокаивалась Аманда. Мальчик посмотрел на висящий у кровати календарь. Ракета причалила к Меркурию. День путешествия. Ночью лежать в кровати приятнее, чем днем, когда мама да кладет его поспать. Ночью планеты и звезды светятся в темноте. Когда ты рассказываешь истории, например, в школе, когда говоришь, что я... — Не твоя мама. Мне все равно. Я не сержусь, хоть это и неправда. А вот папа просто выходит из себя. Аманда нежно погладила сына по волосам. Он смотрел на нее во все глаза. Солнце проникало в комнату через оранжевые шторы, заливая помещение медно-красным светом. — Ты хочешь, чтобы я перестал, да? — пролепетал Малон. «Хочу, дорогой! Я очень хочу, чтобы ты больше не говорил ничего подобного и выкинул эти мысли из головы!» Малон задумался. «Я не могу, потому что ты не моя мама». Правой рукой Аманда продолжила гладить сына по голове, а левой судорожно вцепилась в детское одеяло, комко вуди баз Лайтера, пль пуаля кто тебе это сказал родной кто вбил в голову такую глупость секрет аманди хотелось закричать в голос но она наклонилась и прошептала разве ты не понимаешь как маме грустно из за твоих секретов Вопрос был риторический. Аманда крепко обняла Малона, вдохнула сладкий запах его волос. Мальчик первым нарушил молчание. — Не хочу, чтобы ты грустила, мама, да. Я, я тебя люблю. Сильно, — Сильно-сильно. — Так пообещай, что перестанешь говорить, будто я не твоя мама. — Договорились? «Даже если я так думаю...» «Да!» «Не переживай, котенок!» «Глупые мысли исчезнут, как микробы, из-за которых мы болеем!» «Как сыпь во время ветрянки!» Малон высвободился из объятия Аманды и горестно воскликнул. «Не хочу, чтобы они исчезали, мама, да!» «Я должен помнить!» всегда На сей раз Аманда не смогла сдержать слез. Она уткнулась лицом в подушку сына, судорожно вздохнула, обняла его еще крепче и прошептала на ухо. — Не говори так, дорогой, не нужно, прошу тебя. Кончится тем, что они тебе поверят и разлучат нас, понимаешь? Ты ведь этого не хочешь? — Нет, мама, да. Я хочу оставаться с тобой. — Я тоже. Аманда всхлипнула. Ей было так страшно, что она никак не могла отпустить сына, и следующие три секунды стали, возможно, самыми сладкими в ее жизни. Ощущение тепла, вкус высохших слез, детская комната оказались вне времени и пространства. Ей казалось, что счастье прибудет с ними вечно. Казалось, пока Малон не закончил фразу пока не вернется мама и не заберет меня.